Глава 18. Родственники. Алекс висел в 10 километрах над парком. Хотя от парка тут осталось только название. Например, прямо под ним вместо прежней лужайки и дорожек выросла уродливая крепость. Больше похожая на насыпную гору, чем на творение грамотного инженера. Впрочем, сооружение защищало от угроз, а больше ничего от него и не требовалось. Недалеко от крепости, в специально вырытых для этих целей котлованах и осушенных прудах, горел зеленый огонь, или «живое пламя», как называли его лирканцы. Сложный коллективный навык. Он не особо годился для боя, по причине долгой подготовки, медленного запуска и небольшого мгновенного урона. Зато мог работать часами и хорошо подходил для сжигания осьминогов, чью серую плоть сложно было уничтожить другими способами. А так как отходов у заготовщиков скопилось выше крыши, им приходилось их как-то утилизировать. Вот они и соорудили могильники, в которых уничтожали все лишнее, то есть то, что нельзя было использовать другими способами. При этом зеленый огонь скорее разжижал и испарял остатки осьминогов, чем обугливал. И, как ни странно, воздух заполнялся не смрадом обугленной плоти, а запахом свежескошенной травы. Тем не менее, сверху бывший парк выглядел как местность, пережившая апокалипсис. Глаза Алекса были закрыты. Пользуясь небольшим затишьем, он пытался вздремнуть. Не то чтобы он устал, но интуиция подсказывала, что лучше использовать шанс немного выспаться, пока дают. Не факт, что потом удастся. Два дня назад он даже попробовал создать новую технику сна под ускорением. Мол, а вдруг разогнанное сознание быстрее отдохнет в таком режиме? Однако чудо не произошло. Разгон и сон оказались несовместимы. Все-таки разуму требовалось полностью от всего отключаться, хотя бы изредка. Поэтому пришлось использовать старые добрые методы. «Противник на горизонте, три особи», — раздался в голове голос миром. Алекс мгновенно открыл глаза и развернулся в нужную сторону. Переспрашивать направление не потребовалось, так как импульсы миром давно превратились в нечто вроде нового чувства, ничем не уступающего зрению или слуху. Мозг просто обрабатывал информацию от думающей машины, как свою собственную. Очень удобно, особенно в бою. «Опять троица», — заметил он, не двигаясь с места. «В последнее время они часто летают тройками». «Не часто, а в 83% случаев. У меня есть полная статистика», — похвалилась миром. «Верю на слово», — улыбнулся Алекс, по-прежнему не двигаясь с места. «В этом не было нужды, так как за неделю охоты на осьминогов он хорошо усвоил, что раз те появлялись на горизонте, то рано или поздно доберутся до парка. И уже тут можно будет ими заняться. Если же бегать за монстрами и бить их в стороне, то заготовщикам потом придется бежать к месту битвы и транспортировать полуживого осьминога гильотином или тащить оборудование с собой» или пытаться отделить от монстра все лишнее обычным оружием, что было долго и слишком опасно. Особенно последний вариант. Либо же Алексу самому нужно будет спускаться, создавать платформу и транспортировать тушу крепости. Можно, конечно, но зачем? Гораздо проще сделать так, чтобы туша сразу свалилась куда надо. В общем, лерканцы долго пытались понять, что гонят седомонстров, чтобы потом, когда разрушитель их покинет, научиться их отгонять или хотя бы не привлекать. Но так и не нашли причины. Они и устройства для сканирования космоса отключали, и количество заготовщиков уменьшали, и крепость как могли маскировали. Но все было бестолку. Осьминоги как прилетали, так и продолжали прилетать. Сам Алекс по-прежнему считал, что это дело рук живодеров. Но, что интересно, хитрые вести использовали не только своих подручных жизняков, но и затягивали на лиркан монстров из космоса с самыми разнообразными силами, хотя жизняки у них еще имелись. Очевидно, последних они берегли для себя, а вот чужаков посылали на убой без всякого сожаления. Это доказывало, что живодеры могут управлять любыми осьминогами вне зависимости от того, к какой силе они принадлежат. И об этом следовало помнить. В смысле, что когда он окажется в космосе, любой живодер может натравить на него остальных чудовищ. Поэтому лучше этих гадов уничтожить в первую очередь. Но, к сожалению, способа это сделать до сих пор не было». «Ого!» — удивилась миром. «Что там?» — заинтересовался Алекс. В последнее время спутница редко удивлялась, поскольку за неделю охоты монстры ей приелись, и она откровенно скучала. «Эти ребята по нашей части». «В смысле?» Они коснулись концепции пространства. Все трое. Какой именно концепции? Великой? Оживился Алекс. Ха, это было бы слишком большим подарком. Вспомни, что великая концепция нам встретилась всего раз. Нет, тут силы попроще, зато все разные. Вроде даже одна из них близка к телу Тоша. Да, точно. Вот почему я ее сразу узнала. Фу, пусть это и не великие концепции, но все равно встретить монстров пространства — огромная удача. «Их нельзя отпускать. Они нужны мне все трое». «Ясное дело, что нужны. Но учти, поймать их будет крайне сложно. Наверняка они умеют отлично уворачиваться. «Вот и проверим. Может, эти ребята научат меня чего-нибудь новенькому». Алекс обрадованно потер руки. Где-то на периферии мелькнула еще одна стая, но он на нее не стал отвлекаться. Когда дело дойдет до тех монстров, он их просто покрошит, чтобы не мешали. Главное — захватить эту троицу. Вообще, встреча с монстрами пространства действительно была большой удачей. До сих пор ему ни разу не попадались подобные существа. Вот энергетиков разных видов и сортов было полным-полно, а родственники либо избегали леркан, либо их изначально было мало. На этих тварей у Алекса имелись большие планы. Не для себя, а для будущего центра подготовки мастеров пространства на Земле, а конкретно для повышения ранга. Хорошо, если это будут земляне, но если таковых окажется немного, то плоть монстров пригодится и для диких мастеров. Это повысит привлекательность Земли. Примечательно, что лерканцы довольно быстро, всего-то за неделю, разобрались с технологией усиления коснувшихся доносителей, о чем сразу проинформировали Алекса. Более того, они уже активно проводили такие операции. Технология была простой. Плоть монстра из области вокруг врат обрабатывалась специальным образом и вживлялась пациенту в район его ядра или резерва, если пациент находился на стадии синтез. А такие адепты Налерка не имелись из числа тех, кто привел сюда для перехода на десятый уровень. Шансы на удачный исход составляли примерно 50 на 50. В случае удачи плоть растворялась и трансформировала пациента, а в случае неудачи не приживалась и ее требовалось удалять, как и народное тело. К счастью, точного соответствия силы донора и реципиента не требовалось. Главное, чтобы это были родственные концепции. Это серьезно облегчило задачу, так как у монстров имелась какая-то своя параллельная градация сил, и даже при большом разнообразии жизняков не все осьминоги строго соответствовали известным концепциям. Однако имелись и свои минусы. Если адепт не становился носителем сразу, то последующие операции ему не помогали. Только если не попадался монстр с двумя и более вратами. Но такие встречались крайне редко. Судя по всему, космос бороздили однолучевые неудачники, а все продвинутые ребята сидели на планетах и пытались эволюционировать до живодера. Нерея считала, что повторные операции не дают эффекта, так как плоть монстров — это стимулятор, и с каждым последующим применением его эффект уменьшается. Собственно, Алекс это прекрасно знал по себе так как сам в прошлом оказался в подобной ловушке, когда для трансформации тела на стадии синтез ему приходилось использовать все более и более мощный допинг, чтобы перевести клетки тела в неустойчивое состояние и затем трансформировать. Видимо, ранг менялся по похожему принципу. Также Нерея предупредила, что, используя подобный метод, адепт уменьшает шансы на самостоятельное получение ранга в будущем. С этим Алекс также был согласен. Использование допинга не проходило бесследно. Однако поток желающих не сокращался, поскольку адепты десятилетиями боролись за ранг без всякого результата и прекрасно осознавали, что раз успеха не добились, значит самостоятельно у них уже ничего не получится. Еще из плюсов. Осьминог довольно долго мог быть донором, отращивая плоть, необходимую для операции. Правда, не бесконечно долго. Опыты показали, что если монстра резать постоянно, то механизм регенерации ломается, и его тело перестает восстанавливаться. После этого существо впадало в литургический сон, и как его вернуть к жизни, пока никто не знал. Поэтому лаборатории стали куда бережнее относиться к образцам, понимая, что их поставки закончатся в самом ближайшем времени. Алекс со своей стороны потребовал, чтобы его доля включала монстров с разными концепциями, а не только жизняков. И в первую очередь это касалось редких концепций и монстров с двумя или тремя вратами. Впрочем, лирканцам пока просто негде было использовать такие ценности, поскольку большого количества богатых клиентов как-то не наблюдалось. Беженцы из пояса не считались. В общем, с точки зрения энергетической хирургии, осьминоги оказались настоящим кладезем ресурсов. Ну и, разумеется, всегда ждали, когда Алекс принесет им живодера. Второе применение захваченных монстров — изготовление продвинутых эликсиров, которые отлично заменяло эссенцию из ядер адептов и ускоряло трансформацию. Правда, при этом сильно страдал потенциал пациента, и в обычное время они предпочитали бы неторопливое продвижение по уровню, но время было необычное. Поэтому и на эликсиры тут же выстроилась огромная очередь желающих. К сожалению, для изготовки также требовалась плоть, срезанная почти у самых врат хотя и из более удаленной части. В результате осьминоги превращались в нечто вроде дойных коров. Для их поддержки соорудили даже специальные хранилища фермы неподалеку от зала с великими артефактами. Там осьминогов потихоньку доили, а когда те переставали давать молоко и впадали в летаргический сон, буренок, с сожалением, переносили в другое хранилище, тоже рядом с залом с великими артефактами. А вот с чем пока не получилось, так это с оружием. Правда, Нерея утверждала, что если ей дадут живодера, она что-нибудь придумает. «Какая у нас тактика?» — поинтересовалась миром. «Ради такого случая я сделаю распределенную аномалию, загоню туда монстров и буду удерживать, пока не вырублю. На мне осьминоги, на тебе аномалия». «Поняла». Алекс быстро разбросал сферы с метками внутри, активировал через них две сотни мини-доменов и объединил их в один. Эта тактика хорошо показала себя против стаи и отлично после справлялась с небольшими группами. Правда, удерживать осьминогов все равно можно было только после того, как отрубить им все щупальца. Ну, значит, придется действовать быстро. К его досаде сначала прилетела вторая троица. Он не стал с ними долго возиться. Рубанул резчиком, после чего осьминоги потеряли щупальца, а вместе с ними и настроение драться. В общем, улетели по добру по здорову. Монстров пространства это не отпугнуло. И, немного покрутившись вокруг распределенной аномалии, они все-таки напали над многого родственника. Алекс не стал отвечать сразу. Решил проверить, чем удивит его противник. Как ни странно, удивил. Он был готов к тому, что монстры пространства начнут телепортироваться, использовать свою версию домена. А если повезет, то продемонстрирует какую-нибудь дистанционную атаку. Энергетики, бывало, огрызались сгустками огня холода и другими проявлениями своих сил. Однако родственники оказались большими оригиналами и использовали свой талант на щупальцах. Такой подлости Алекс не ожидал. Десятки заостренных отростков появились словно из ниоткуда и одновременно атаковали землянина. «Проклятие! Да чтоб вас!» — чертыхался тот, отлетая назад. Безобидные на вид чудовища, которых он уничтожал в промышленных масштабах, ухитрились его задеть. Причем три раза подряд. В голове поплыло, и ему пришлось быстро ретироваться. Благо, в распределенной аномалии это не требовало много усилий. Несколько секунд ушло на восстановление. Но все это время ему приходилось вилять и уворачиваться. Самое обидное, что монстры висели в полукилометре от него, за пределами аномалии. Но при каждом взмахе щупальца появлялась в непосредственной близости от Алекса. «Ты как?» — обеспокоенно спросила миром. «Нормально!» Получил хороший урок, что с монстрами нельзя расслабляться. Это я видела. А что делать будешь? Они чувствуют твою аномалию и внутрь не полезут. Заманю на живца. Алекс спешно перестроил аномалию так, чтобы монстры не могли бить издалека. Это было несложно, так как аномалия противостояла не самим монстрам, а их навыку. После чего замер, делая вид, что не может двигаться. Как ни странно, осьминоги купились на нехитрую уловку. Видимо, посчитали, что двуногий сдулся. «И совершенно зря!» Предварительно просканировав врагов волной силы, чтобы обнаружить их врата, Алекс атаковал резчиком первого монстра пространства. Тот лишился щупалец, после чего выбраться из аномалии у него уже не было сил. Кстати, родственники были чужаками на Леркане, и поэтому изначально сильно уступали жизнюкам. Двое его собратьев что-то заподозрили, но раздраженный землянин перемещался слишком быстро. Он скользнул сначала к одному, вбив лезвие во врата, а потом проделал то же самое с другим существом. Минус два копья, зато все три монстра выбыли из игры. Дождавшись восстановления резчика, это занимало 3,5 секунды, Алекс на всякий случай лишил второго и третьего осьминога щупалец. А затем позволил телам рухнуть вниз, на заранее заготовленную площадку. Обычно он не спускался к заготовщикам. Лерканцы и без него прекрасно знали, что делать но в этот раз сделал исключение. Внизу его встретил Виконт, который после памятного случая стал командиром крепости. «Привет!» — обратился к нему Алекс. «Упокой этих ребят по высшему разряду. Это пространственники. Они нужны мне». «Сделаем!» — кивнул адепт. «Тут для тебя новости. Снизу передали, что к нам поднимается Авраил. У него новость насчет Иля». «Отлично. Обязательно с ним поговорю, но чуть позже». Отдав поручение, Алекс взлетел обратно. Бой с родственниками оказался примечательным не только с точки зрения знакомства с новой тактикой, которую еще следовало обдумать. Во время схватки рищик, наконец, добрался до усиления. Интерфейс, мысленно произнес он. Уровень 12. Энергия ядра 1 645 050 пятьдесят из 2 миллионов 572 500 единиц. Энергия хранилища 80 резервов. 174 миллиона 800 тысяч из 205 миллионов 800 тысяч единиц. Трансформация ядра. 99,99%. ,99%. Врата. 20. Среда. Малые помехи. Нейтральная. Сигнатуры. Простые. Кадок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Рядки. Сферы энергии. Две звездочки. 92%. Скользящий удар – 51%. Уникальное – изолированное хранилище – 2 звездочки – 86%. Пространство в пространстве – 22%. Пустота разума – 23%. Хаос пространства – 2 звездочки – 89%. Пустота как огонь – максимальная. Шаг пространства – звездочка – 58%. Восприятие пространства – 2 звездочки – 89%. Поток. Звездочка, 65%. Ярость пространства, прочерк. Око, звездочка, 78%. Магнит, две звездочки, 91%. Озеро пустоты, 17%. Жало, звездочка, 56%. Капсула, звездочка, 57%. Нечто в ничто, прочерк. Резчик, звездочка, 50%. Без категории, интуиция пространства, таланты касание смерти чувство пространства чувство энергии улучшение оболочка ядра спутники миром надо сказать что Рещик оказался главной болью с точки зрения развития алекс подозревала что это связано с отсутствием полноценного тела силы фактически лишь матрица рейщика умела генерировать нужные вибрации видимо поэтому навык развивался странным образом Например, нельзя было взять одного осьминога и долбить его до посинения, поскольку резчику требовалось, чтобы монстр сопротивлялся, то есть тело врага заполняли вибрации. Однако монстры после первого же удара сильно слабели, и навык переставал прогрессировать. В общем, умение оказалось слишком сильным. Вторая странность. Резчик трансформировался нелинейно. В смысле, если его применить несколько раз подряд, то трансформация как бы разгонялась. А если сделать паузу на час и уничтожать монстров скользящими ударами, прогресс навыка снова замедлялся. Поэтому приходилось постоянно висеть над крепостью и встречать гостей. Но теперь все позади. Можно сказать, ему сильно повезло, раз всего за неделю навык дошел до 50%. Остальные умения, например, развивались куда медленнее. Взять хотя бы скользящий удар, за неделю поднялся всего на один пункт. Хотя до этого рос со скоростью 1% в час. Это означало, что Матрица подстроилась под нагрузку и отныне трансформировалась, как и остальные. То есть очень неторопливо. Скорее всего, на обычных монстрах скользящий удар вообще перестанет развиваться. Алекс сильно подозревал, что и с Рейщиком случится та же беда. «Надеюсь, я получил, что хотел. Ждать больше нельзя». пробормотал он. Времени действительно прошло много, а из месяца, отведенного на путешествие в Школу Ледяных Игл, осталось меньше трех недель. Следовало отправляться в путь как можно быстрее. Но сперва надо было разобраться с живодерами, чтобы как-то защитить полезных союзников. Да и с оружием вопрос еще не решен. Однако об этом он подумает чуть позже. Сейчас Алекс жаждал проверить обновленную версию навыка. А вот и гости пожаловали. Прошептал он, увидев приближающихся монстров. Вопреки обычаю, их было пятеро. Но землянина это нисколько не огорчило.